Я лежал неподвижно, надеясь уснуть, и тут в силе раздался шепот. "Пап". От потрясения я вздрогнул, попытался сесть и потерял ее. "Нет, не так. Ляг. Лежи тихо, дыши медленно и глубоко. Жди. Жди". Словно затаился на дереве над звериной тропой в ожидании добычи. Жди. Пап, ты меня слышишь? Это Нетл. Я получила твое письмо голубиной почтой, и у меня есть для тебя новости. Пап, я медленно, глубоко дышал, с трудом удерживаясь на грани сна и бодрствования. Наконец решился погрузиться в поток силы. Казалось, он стал слабым, почти неуловимым. Нетл, я здесь. У тебя все хорошо? Как твой ребенок?» Меня пробрала дрожь. Дитя это, мой внук. Все эти недели я о них даже не вспоминал. Еще не родился, но уже скоро. Ее ответ был тихим, будто подхваченный ветром шепот, но вместе с ним пришло ощущение благодарности и приязни от того, что моя первая мысль была о ней и ее ребенке. Мы получили твое письмо, но я не все поняла в нем». Зачем ты просишь отправить в Кельсингру целителей, владеющих силой? Я думал, так будет лучше для всех. Я открыл ей свой разум и дал ощутить, как больно мне было смотреть на искалеченных обитателей Чещёб. К этому я прибавил практические соображения. Если бы мы помогли этим людям, это стало бы началом нерушимого союза, а кроме того, исследуя Кельсингру и все, что там сотворено силой, мы сумеем лучше понять природу магии. Я предостерёг её о серебре и сообщил, что, по моему убеждению, это то самое вещество, в которое вы верите, окунул руки, чтобы закончить своего каменного дракона. Оно невероятно мощное и опасное. Смотри, чтоб Чейт не пронюхал о нем, а то он не успокоится, пока не заполучит его для опытов. Как там Чейт? Я скучаю по нему, Иланд тоже. Ц. Не произноси мысленно его имя. Ее предупреждение запоздало. Я ощутил легкое дуновение, так бриз играет с парусами прежде чем мощный порыв ветра наполнит их. А потом тень ворвался в мой разум, стирая меня. Он был безумен, торжествовал в своем сумасшествии и наслаждался силой. Фиц! От его громогласного зова моя сущность выплеснула в поток силы. Он завертелся водоворотом, промочив меня насквозь, словно чей бешено размешивал варево в котле. Вот ты где, мой мальчик. Я так по тебе скучал, Идем! Мне столько нужно показать тебе. Beautiful. Все круги ко мне, ко мне, держите лорда Чейда. Не давайте ему выплескиваться. Меня вырвали из тела. Я растянулся, стал тонким и неглубоким, как лужа вина на столе. Я стал мельтешением снежинок на ветру тающими облачком пара от дыхания в морозную ночь. Кто-то кричал и плакал, кто-то с кем-то боролся, а потом отчетливо, как каплю ледяной воды, угодившую за шиворот, я ощутил робкое прикосновение другого разума. Пап, ты мне снишься? Пап, мы сби никогда не соприкасались разумами в потоке силы. Я не мог слышать ее голос, не мог видеть ее лицо, но ощущение, которое я уловил, могло исходить только от Би. В этом не было никаких сомнений. Би, это ты? Так ты жива? Пап, где ты? Почему ты не пришел спасти меня, пап? Би, где ты? Узнать это было для меня важнее всего. На корабле он плывет в Клерес. Папа, они меня мучают. Пожалуйста, помоги. Почему ты не пришел за мной? И вдруг словно всесокрушающий ветер налетел на нас. Би Так у нее есть сила? У моей дочери, у моей Шайн точно есть. Ах, какая у нее сила, но они не подпускают ко мне мою доченьку. Пап. Папа. Чей словно ураган обрушивался на меньшие сущности в потоке силы и раскидывал их. Я испугался, что Би унесет, переломает, разметает при первом же столкновении, и оттолкнул её: "Би, уходи, проснись, отстранись, разорви связь. Не касайся моего разума". "Папа!" она вцепилась в меня отчаянная и напуганная. Не было времени успокаивать ее. Я оттолкнул Би, как оттолкнул бы с дороги, если бы на нее мчалась обезумевшая лошадь. До меня донеслись ее страх и обида, но я рванулся прочь, чтобы она не могла дотянуться до меня. И обратился к Чейду, пока тот не спалил разум моей дочери. Чейд, прекрати, ты слишком силен! Ты выжжешь всех нас дотла, как верить сжег беднягу Августа. Обуздай свою силу, Чейд, прошу тебя. И ты, Фиц, ты тоже пытаешься мне запрещать. Предатель, все вы бессердечные. Это моя магия, Мое право по рождению, мой триумф. Так влейте ему в глотку, если надо, быстро. Уже три ученика бьются в судорогах. Это была Нэтл, где-то далеко-далеко. Она одновременно кричала на кого-то и передавала приказ, вкладывая в него всю свою силу. Я ощутил гнев и обиду Чейда. Старик решил, что мы сговорились против него. Мы все против него. Конечно, ведь мы завидуем его магии и хотим выведать его секреты. Никто из нас никогда по-настоящему не любил его. Никто, только Шайн. И вдруг все исчезло. Резко, будто опустился занавес после кукольного представления. Я больше не чувствовал ни ревущей силы Чейда, ни шепота Нетл, но хуже всего, когда я попытался нащупать Би, то не нашел ничего, совсем ничего. Я понял, что лежу на полу у гамака, щеки мои мокры от слез. Она была там, моя Би, ураган силы рвал и швырял ее, а она сейчас далеко, в плену и ее мучат. Шут был прав во всем. Не желая сдаваться, я снова нырнул в поток силы и стал из би. Снова и снова, снова и снова, пока не обессилил в конец. Когда пришел в себя, оказалось, что я свернулся клубком на полу, Все тело болит, голова раскалывается. Чувствовал себя древним стариком, словно мне много сотен лет. Я не спас и бросил на произвол судьбы не только свою дочь, но и своего пожилого наставника, Чейд, бедный Чейд. Он заблудился в магии, о которой так мечтал, будто оседлал взбесившегося жеребца, и тот несет его куда пожелает. Сегодня мы сильно обидели Чейда, и я знал, что он далеко не впервые чувствовал себя брошенным и гонимым. Мне так хотелось очутиться рядом с ним, сесть у кровати, взять за руку, И сказать, что его любят и всегда любили, то, как ему не хватало любви, жгло меня не меньше, чем его сила. Но как бы отчаянно мне не хотелось быть с Чейдом, тревога за дочь взяла верх. Би сказала, что она на корабле и он идет в Клерес, она жива, совершенно точно жива, но ей так плохо, и все таки она жива. И не понимает, почему я не спас её. Похитители жестоко с ней обращаются, но она жива. Радость этого открытия звенела во мне как колокола. Кипучее счастье знать наверняка, что би выжила, соперничала со страхом за нее. Каково ей было столько месяцев провести одной в руках врагов? А я еще и оттолкнул ее, когда она потянулась ко мне. Но она жива, без всяких сомнений жива. Это знание было как глоток воздуха для утопающего. Как дождь после засухи. Я с трудом встал на ноги. Она жива. Надо сказать Шуту. Теперь наша главная задача спасти ее, а уж потом убить всех, кто отнял ее у меня. Я же говорил тебе, что она жива. Меня все еще била дрожь, я не мог отдышаться после того, как обегал весь корабль в поисках Шута. А леди Янтарь Не проявила к известию никакого интереса. Ну как тут не взбеситься? Это совсем другое дело. Твой сон мог указывать на то, что Би жива, а мог и не указывать. А я чувствовал ее силу. Би говорила со мной: "Я знаю, что она жива. Ее везут в Клерэс, и похитители делают ей больно". Янтарь разгладила юбки. Я нашел ее у фальшборта, она стояла там, обратив невидящий взгляд на море. Волны бились о борт, Ну, невозможно было понять, движемся мы или стоим на месте. А мне до боли в груди было нужно, чтобы корабль двигался, чтобы рассекая волны, летел в Клерес. Она обратила слепые глаза на меня и снова отвернулась к морю. Я же говорил тебе много недель назад, много месяцев назад, и чеволенем замки я убеждал тебя, что мы должны спешить в Клерес. Послушай ты меня тогда мы уже были бы там и ждали ее прибытия. Все было бы иначе, все!» Она говорила резко с упреком, от имени шута, но она была не шут. Я стоял и молча смотрел на нее. И уже хотел повернуться и уйти, когда Янтарь заговорила снова, очень тихо. Это так утомляет и раздражает. Всю жизнь Никто не верил, что я истинный белый пророк. Но ты-то, мой изменяющий. Ты сам видел, что мы сумели сделать. Ты привел меня к порогу смерти и вернул из-за этого порога. Да, я знаю, что я уже могу гораздо меньше, чем прежде. Я даже вижу теперь только свет и тени. Но когда я говорю тебе, что снова стал видеть сны, когда я говорю, что видел нечто во сне, и это правда или будет правдой, Уж ты, Фец, в отличие от всех прочих, мог бы не сомневаться во мне. Представь, что я стал сомневаться, правда ли ты владеешь силой, и говорить: а может это был просто обычный сон? Разве тебе не было бы обидно? Пожалуй, признал я. То, что она не пожелала разделить мою радость от обретенной уверенности, а только отчитала меня, забыла и сомнения, было как пощечина. Зря я так спешил к ней. Надо было оставить новость при себе. Она что, не понимает, как опасно было надеяться, что моя дочь жива? Как я боялся, что станет со мной, если это окажется не так? Неужели ей невдомек, как это больно парить на седьмом небе от радости, что би жива, и обмирать от страха за нее? Вот шут бы это понял. При этой мысли я вдруг с изумлением понял, насколько все далеко зашло. Я что, правда, в глубине души думаю, что Шут и Янтарь это совершенно разные люди? Да, думаю. Янтарь не спасала Кетрикен, не тащила меня на своей спине сквозь ночную вьюгу. Она никогда не встречалась с ночным волком. Ее не пытали и не изувечили. Она не служила верой и правдой королю Шрюду среди опасностей и изменников. Я стиснул зубы. Что собственно связывает меня с Янтарь? Да почти ничего. Она безжалостно гнула свое. — Послушай ты меня, мы сейчас ждали бы и наблюдали. Мы могли бы вернуть Би до того, как ее запрут в цитадели. А теперь нам остается только гадать, кто прибудет в Клайрас раньше, они или мы. Мне хотелось возразить, но так ничего и не придумал. Янтарь слишком резко набросилась на меня с упреками. Я не успел поведать ей, как чей бушевал в потоке силы. А Онетал и ее маги пытались его остановить, а теперь и не расскажу. Я выпрямился, отпустив Леер, и сказал: "Пойду немного посплю. Может быть, позже, когда Шут вернется, я поделюсь с ним своими страхами, испытанными в силе, и о том, как мучительно переживаю Заби, как я оттолкнул ее от Чейда, но и от себя тоже. Я пришел к Янтарь, потому что не находил себе места от счастья что говорил Сби, и отчаяние, что больше ее не чувствую. Но оказалось, никому нет дела до обуревающих меня чувств. Рассказать Ланту означало бы заставить его переживать об отце, и чтобы Спарк волновалась из-за Чейда, я тоже не хотел, и не стоило давать янтарь лишний повод для нападок на меня. Уходи, сказала она тихо и беспощадно. Уходи, Фиц. Беги от того, чего не хочешь слышать, от того, чего не хочешь чувствовать, от того, чего не хочешь знать. При первых ее словах я замер было, но она продолжала, и я сделал так, как она сказала, пошел прочь. Повысив голос, янтарь закричала мне вдогонку: "Жаль, я не могу сбежать от того, что знаю. Жаль, я не могу не верить в свои сны". Я не замедлил шага. Корабль никогда не спит. Всегда часть матросов стоит на вахте, а все остальные готовы выскочить на палубу по первому приказу. Но я спал как убитый, когда кто-то потряс меня за плечо. Я проснулся, готовый к драке, в тусклом свете затененного фонаря увидел Спарк. Она смотрела на меня с тревогой и изумлением. "Что?" прошептал я. Но она только покачала головой и жестом попросила пройти за ней. Я тихо выбрался из гамака и на цыпочках пошел между спящими матросами. Мы поднялись на палубу. Ветер дул слабый, море было спокойно. Яркие звезды, казалось, висели над самой головой, месяц, как завиток стружки. Я вышел как был, босиком и без рубашки, но воздух был такой теплый, что я не пожалел об этом. Что-то случилось. Да. Я ждал. Я знаю, вы стали хуже обо мне думать с тех пор, как я принесла янтаррь вашу тетрадь, потому что я подглядывала за вами, чтобы узнать, где вы ее держите. И у вас есть полное право не доверять мне. Когда я в прошлый раз пыталась поговорить с вами об этом, вы ясно дали понять, что не желаете знать чужих секретов. А теперь я снова придам ради вас. И подозреваю, что ваше мнение обо мне станет еще хуже, но я не могу больше держать это в себе. Мое сердце упало. Я подумал об их отношениях с Лантом и похолодел, представив, что она может рассказать мне. «Это "Янтарь", прошептала Спарк. Я набрал воздуха, чтобы заявить, что не желаю слышать ее секретов. Янтарь злилась на меня, и это ее чувство служило мне стеной. Я не хотел рушить эту преграду. Было горько и обидно, если янтарь скрывает что-то от меня, но делится этим со Спарк на здоровье. Пусть хранят свои тайны при себе. Но Спарк было все равно, хочу я это знать или нет. Девушка торопливо заговорила: "Она видит во сне вашу смерть. Пока мы спускались по реке, этот сон пришел ей всего один, может, два раза, но теперь он снится почти каждую ночь". Она говорит во сне, кричит, пытается предостеречь вас и просыпается вся дрожа в слезах. Она ничего мне не рассказывает, но я знаю, потому что она говорит во сне: сын умрет. Как сын может умереть? Так нельзя. Должен быть другой путь, другой способ. Но если выход и существует, по-моему, она не может найти его. Это снедает ее. Не знаю, почему она сама не рассказала вам о своих кошмарах. Ты только что от нее... Она знает, что ты отправилась поговорить со мной. Спарк покачала головой. Этой ночью она вроде бы спит спокойно. Даже когда она просыпается в слезах, я притворяюсь, что сплю. Однажды я попыталась помочь ей, но она велела не трогать ее и оставить в покое. Спарк смотрела себе под ноги. Не хочу, чтобы она узнала, что я рассказала вам. Она не узнает, пообещал я раздумывая, как и когда я расскажу шуту, что мне все известно. Он говорил, чем чаще снится сон, тем вернее тот сбудется. За годы нашего знакомства шут много раз помогал мне уходить из-под носа у смерти. Я вспомнил, как он привел Баррича на верхнюю площадку башни в ту ночь, когда Гален избил меня. Вдвоем они оттащили меня от парапета, к которому я полз, чтобы броситься вниз, Потому что Голен внушил мне, что так нужно. Шут предупредил меня, что в горном королевстве меня попытаются отравить. Тащил меня на спине раненого стрелой. Он часто говорил мне, что если верить его снам, я почти никак не мог остаться в живых. Однако он любой ценой защищал меня от гибели, чтобы я помог ему изменить мир. И мы справились. Шут видел во сне, что его смерть неизбежна. Но вместе нам удалось преодолеть и это. Я верил его снам, мне приходилось. Но вот только порой они были такие страшные, что верить не хотелось. И тогда я притворялся, что могу жить на перекоры. И вот теперь он видит во сне мою смерть. Или нет? Кто такой теперь нежданный сын из его видений? Я или все таки Би? А вдруг он уверен, что как бы мы не спешили, спасти ее... Ничего не получится. Мысль о собственной гибели совершенно не тронула меня. Если, чтобы спасти Би, надо будет умереть, я пойду на это с радостью. Значит, все таки хорошо, что Ланд и Шут отправились со мной. Будет кому отвезти ее в Олений замок. Ридл и Нетл позаботятся о Би. Возможно, они воспитают ее даже лучше, чем я. Но если Шут видел во сне, что мы прибудем в Клиресс, Аби все равно погибнет. Нет. Не могу в это поверить и не стану. Я этого не допущу. Может, поэтому Янтарь ничуть не обрадовалась, когда я рассказал ей свои новости. Может, она считает, что Би жива, но мы не успеем спасти ее?» Нет. Это должен быть я. Это я, нежданный сын Аниби. Не Эда и Эль, молю, пусть это буду я. Спарк все это время напряженно смотрела на меня. Лицо ее в свете звезд казалось бледным. Шут не впервые видит во сне мою смерть, сказал я ей и криво улыбнулся. Не забывай, пусть он пророк, но я изменяющий, тот, кто меняет судьбы. Я не собираюсь умирать и не допущу, чтобы кто-то другой умер. Иди спать в парк. Отдыхай, пока есть возможность. Что будет, то будет, или не будет. Она не спешила уходить. Я видел, что в ее душе происходит какая-то борьба. Наконец, Спарк подняла взгляд, посмотрела мне прямо в глаза и с вызовом сказала: "Она видит больше, чем говорит". так было всегда. Я отвернулся и стал рассеянно смотреть на воду. Спустя время за моей спиной послышались легкие удаляющиеся шаги. Только тогда я перевел дыхание. Вот бы все закончилось. Вот бы все сомнения и вопросы остались позади. Они выматывают больше, чем бой на топорах. Мне так надоело ждать и готовиться, но впереди, в неверном свете луны, простирается бескрайнее море, словно мятая бумага. Где-то по этой воде скользит другой корабль, тот, на котором мою дочь везут в Клерэс. Опережает он нас или отстаёт? остаётся только гадать